Лис. Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети. Снуп Пищики, 1. Неужели я ошиблась? Следы Эрин останавливаются на вершине вертикального склона. Передо мной ущелье, окутанное глубокой тенью, дна не видно. Там может быть что угодно. Острые камни, горная река, обрыв глубиной в тысячу футов. Хотя... Если приглядеться, на склоне есть отметины. Что-то или кто-то тут спускалось. Нет, по такой отвесной не пройдет только горный козел. Глаза постепенно привыкают к темноте, и я различаю на снегу две глубокие борозды, словно от лыж, заходящих за поворот. Стою в нерешительности. Что делать? Не могла же Эрин рвануть в ущелье по склону, да еще со сломанной лодыжкой. Даже для человека с большим опытом в трассовых катаний это настоящее самоубийство. Всё же следы Эрин определённо ведут сюда, и определённо здесь заканчиваются. Она пошла вниз пешком? Нет. Отметины на снегу явно от лыж. Сорвалась в пропасть? Если так, то мои проблемы, скорее всего, решены. Или это какой-то ловкий трюк? Я оглядываюсь, подвоха не вижу». К краю обрыва ведут следы двух лыжников, мои и Эрин. Назад следов нет. Времени на фокусы в духе Шерлока Холмса у Эрин не было. Если бы она решила меня обмануть и поехала в обратном направлении по собственным следам, я бы ее встретила. Значит, внизу должна пролегать дорога к Сент-Антуану. И Эрин каким-то чудом сумела спуститься в ущелье. Что ж, сумела она, сумею и я. На лыжах точно не поеду. Может, Эрин, это и удалось, не знаю. Но я в нет раз каталась мало, и такую крутизну мне не одолеть. Снимаю лыжи. Держа их одной рукой, сажусь на край обрыва и осторожно опускаю ноги в мягкий снег. Попробую пешком. Жестокая ошибка. Без лыж, которые распределили бы мой вес по снежной поверхности, я моментально проваливаюсь в глубокий пушистый сугроб. Пытаюсь выбраться. По-моему, официального названия она не имеет. Это не трасса, а просто негласный маршрут. По нему можно с горем пополам проехать только при определенных погодных условиях и только очень опытному лыжнику, не боящемуся трудностей. Скребу руками в поисках опоры, использую для поддержки лыжи, а снег подо мной начинает ползти. Он вдруг не выдерживает, и мы скользим вниз по склону с безумной скоростью, я... Лыжи и рыхлая снежная масса. Становится страшно. Я держусь на ногах, вижу, куда меня несёт, успешно уклоняюсь от деревьев и даже потихоньку замедляю движение. Но тут нога цепляет камень. Остановиться я не могу, слишком большой вес снега толкает в спину. Лечу носом вперёд. Лыжи вырывает из рук. Я падаю. Падаю в жутком белёсом облаке, состоящем из снега, камней лыь защищаю голову руками что то врезается в щеку я ударяюсь плечом о как больно кричу умираю не хочу так умирать сильнейший удар и все останавливается я лежу на спине головы вниз по склону из щеки бежит горячая кровь плечо пульсирует болью кажется сломанно ключится пытаюсь сесть Коварный снег подо мной ползёт, и я едва не кричу, когда вновь начинаю падать. Через несколько футов снег замирает. Я не шевелюсь, тяжело дышу, скулю от ужаса. И вдруг понимаю, что последнее падение вынесло меня почти к подножию склона. В паре шагов подо мной тропа, поперёк неё моя лыжа. Медленно, с мучительным трудом я разворачиваюсь ногами вниз, и последние метры сползая на спине. Всё. Распластываюсь на ровной поверхности, чуть не плача от облегчения. Тело болит во рту привкус крови, зато я внизу. И здесь, на дне мрачного ущелья, я убеждаюсь в своей правоте. В душе вспыхивает радостное волнение, которое помогает отвлечься от ноющего плеча. На снегу явственно видны следы, идущие по дну ущелья в сторону Сент-Антуана. Следы одного человека, глубокая лыжня с отметинными углублениями по бокам, там, где лыжник отталкивался палками. Эрин все-таки здесь была. «Если я поспешу, то догоню ее».